Июльские дни. Подготовка и начало. Продолжение. Проезд из сквер у Таврического, заполненный народом. Все стремятся уплотниться вокруг трибуны у главного подъезда дворца. Демонстрантам выходит чихидзе с угрюмым видом человека, которого напрасно оторвали от дела. Популярного советского председателя встречает недоброжелательным молчанием усталым и охрипшим голосом чегидзе повторяет общие фразы давно набившие оскомины не лучше встречают и явившегося на подмогу вайтинского зато троцкий по словам милюкова заявивший что теперь настал момент когда власть должна перейти к советам был встречен шумными аплодисментами Эта фраза намеренно двусмысленна. Никто из большевиков не говорил, что настал момент. Слесарь небольшого завода Дюфлон на Петроградской стороне рассказывал позже о митинге под стенами Таврического дворца. Припоминается речь Троцкого, который говорил, что ещё не время взять власть в свои руки. Слессер передаёт суть речи правильнее, чем профессор истории. Изуст большевистских характеров демонстранты узнавали о только что достигнутой в рабочей секции победе, и этот факт давал им почти осязательное удовлетворение как вступление в эпоху советской власти. Объединённое заседание исполнительных комитетов Снова открылось незадолго до полуночи. В это время гренадеры залегли на Невском. По предложению Дана постановляется, что на собрании могут оставаться лишь те, кто заранее обязуется защищать и проводить принятые решения. Это новое слово. Израбочивая солдатского парламента, каким меньшевики объявляли совет Они попытались превратить его в административный орган соглашательского большинства. Когда они останутся в меньшинстве, до этого всего 2 месяца соглашатели будут страстно защищать советскую демократию. Сегодня же, как и во все всеобщие решающие моменты общественной жизни, демократия увольняется в запас. Несколько межрайонцев С протестом покинули заседание. Большевиков совсем не было. Они обсуждали во дворце Кшесинской, как быть завтра. В дальнейшем течении заседания межрайонцы и большевики появляются в зале с заявлением, что никто не может отнять у них мандат, предоставленный им избирателями. Большинство отмалчивается. И резолюция Денна незаметно приходит в забвение. Заседание тянется как агония. Вялыми голосами соглашатели убеждают друг друга в своей правоте. Теретелей в качестве министра почты и телеграфа жалуется на низших служащих. Страница 34. А почтово-телеграфные забастовки я узнал только сейчас. Что касается политических требований, то их лозунг также: вся власть советам. Делегаты демонстрантов, облегающих Тварищеский дворец со всех сторон, потребовали доступа в заседание. Их пустили с тревогой и неприязнью. Между тем, делегаты искренне верили, что соглашатели не смогут на этот раз не пойти им навстречу. ведь сегодня газеты меньшевиков и эср, разгречённые выходом кадетов в отставку, сами разоблачают происки и саботаж своих буржуазных союзников. Тем уже рабочая секция высказалась за власть советов. Чего ещё ждать? Но горячие призывы, в которых возмущение ещё дышит надеждой, бессильные и неуместно падают изстоявшейся атмосфере согласительского парламента. Вожде забочивает одна мысль: как поскорее отделаться от непрошенных гостей. Их приглашают удалиться на хоры, выгнать их на улицу демонстрантом было бы слишком неосторожно.